Евгений Сухов. Подмётные письма. В Нижний Новгород к месту службы прибывает молодой блистательный поручик Скарабеев. Поначалу на новом месте дела у него складываются благоприятно. Он был обласкан начальством и принят в генеральский дом. Но вскоре начались неприятности. В дом генерала стали подкидывать письма фривольного содержания, порочащие молодую графиню под подозрение попадает прибывший недавно поручик